Лысеющий мужчина приходит в аптеку и интересуется, есть ли у вас лекарство сохранить остатки моих волос. Конечно, посмотрите на эту прекрасную коробочку. Я после Нового года стал прям-таки другим человеком. Поздравляем. Ага. А ничего, что я теперь Джегош Бздынский, 26-го года рождения, инвалид без обеих ног. Никому, кстати, ботинки не нужны, новые в декабре покупал. Улетели белые медведи.